151. -е. Матерь огнь йоги. Сын мой, сохранить верность владыке перед лицом очевидности нелёгкое дело, и многие начинают блуждать и отпадать, много смущения, и много шатаний, и много отпавших ветвей. Радуй, что понято главное: владыка над всем и поверх случайности плотных условий. Как слоны раздвигают чещёбу, так и идите к владыке, оставляя по сторонам и позади всё смущающее, нерешённые непонятные вопросы и явления. Всё это продукт и мысли текущие, но неизменяем владыка и связан серебряной нитью протянтый через века. До неё не дозволяйте касаться никому и ничему, отметая по обочинам дороге Всё встоящие преградою к свету. Радуюсь одерженный победе, ибо не просто досталось.